адъютантский вензель на погоне. Но главный интерес у коллежского регистратора вызвали девицы, подсаживавшиеся к столам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Эраст Петрович покраснел, а юбки с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки, в ажурных щелках. «Что, на девок загляделись?» Ухмыльнулся Ахтырцев, заказав официанту вина и горячего. «А я после Амалии их из-за с о б женского пола не держу». «Вам А сколько лет, ф а н д о р и н д в один», — ответил Эраст Петрович, набавив годик. «А мне двадцать три. Я уже много чего повидал». «Не пяльтесь вы на продажных. Не с т о и т они ни денег, ни времени. Да и противно потом». Уж если любить, так царицу. Хотя, что я вам толкую? Вы ведь неспроста к Амалии заявились. Приворожила? Это она любит. Коллекцию собирать. И чтоб непременно экспонаты обновлялись. Как поется в оперетке. Она лишь кружит головы мужские. Но всему есть цена, и я свою цену заплатил. Хотите, я расскажу одну историю. «Что-то нравитесь вы мне, а больно хорошо молчите. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосала, как меня?» «Или уж засосала, а, Фондорин?» «Что вы ей там нашептывали?» Эраст Петрович потупил взор. «Так слушайте», — приступил к рассказу Ахтырцев. А вы вот д а в е ч а меня в трусости подозревали, что я Ипполиту спустил, на поединок не в ы с в а л А у меня такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не с н и л о с ь Слыхали, как она про к а к о р и н а говорить не велела? Еще бы! На ее совести кровь! На ее! Ну и на моей, разумеется. Только я свой грех... Смертным с т р а х о м и скупил. Кокорин — это однокурсник мой, Тов же к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда-то, А из-за нее врагами стали. Кокорин поразвязней меня, Да и на лицо смазлив. Но между нами Купчина всегда Купчина, Плебей, Хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натешилась, То одного приблизит, то другого. Зовет Николас, д да о на ты. Вроде как в фавориты к ней попадаешь. А потом за какую-нибудь ерунду в опалу отправит. Запретит неделю на глаза казаться. И снова на вы. Снова Николай Степанович. Политика у нее такая. Кто на удочку попал, не сорвется. А этот Ипполит ей что? Осторожно спросил ф а н д о р и н Граф Зуров? Точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним. Да он не ревнив, не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать. Одно слово «царица». Он замолчал, потому что за соседним столиком шумно закалдела компания подвыпивших коммерсантов. Собирались уходить и заспорили, кто будет платить. Официанты в два счета унесли грязную скатерть, застелили новую, и через минуту за освободившимся столом уже сидел сильно подгулявший чиновник с белесами, почти прозрачными, должно быть от пьянства, глазами. Гуляке подпорхнула сдубная шатенка, обхватила за плечо и картинно закинула ногу на ногу. Эраст Петрович так и загляделся на туго обтянутую красным фильдеперсом коленку. А студент, осушив полный бокал Рейнского и потыков вилкой в кровавый бифстек, продолжил. «Вы думаете, Пьер к а к о р и н от несчастной любви руки на себя наложил?» «Как бы не так. Это я его убил». «Что?» — не поверил своим ушам ф а н д о р и н «Что слышали?» — с гордым видом кивнул Ахтырцев. «Я вам все расскажу, только сидите тихо и с вопросами,